Женщина привязала в милицию Ой, Найдите, найдите моего муза, он пропал Вы <кхе>, уверены, что с ним что-то случилось? <кхе> Конечно, он утром взял резиновую лодку и пошел топить коску. Ну и что? <кхе> Коска уже вернулась вся мокрая, а его еще нету <кхе> <кхе> <кхе> запинялая, запинялая, запинялая. Приходит сынок 12 лет из кино, мама спрашивает <кхе> Ну как? Как фильм, сынок? Круто, мам. Фильм просто датый. А, а стоит это за слово такой «датый»? Ну, это сокращение mm. от «очень хорошей». Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Объявление! Только сегодня, только в нашей столовой. Супер акция! Купи 10 беляшей и собери собаку! их. <связывая> <связывая> Федь! Отгадай загадку! Но. Гордость гусара из трех букв! Ну, бежать моя гордость тоже! ведь у тебя гусов-то нет! <связывая> Сколько цехов на заводе Серп и Молот? Три, три, три. Цех серпов, цех молотов и сборочный цех.